С неба, вестник. Старый татарин прислал с корзинкой яблоки, грушка, сушка, мука и бутылка бекмеса. За рубаху старый татарин прислал подарок. Не долг это, а подарок. Тебе прислал. Иди ночью, велела. Там видит, тут видит. Некорошо убьют. Иди ночью, лучше. А-а-а! Крутит головой татарин. Смерть пришел. Всей земле. Табак. В серой бумаге золотистый табак душистый. Биюк ломбацкий. Нет, не это. не табак, ни мука, ни грушки. Небо. Небо пришло из тьмы. Небо, о господи. Старый татарин послал. Татарин. У печурки сидит татарин. Татарин старый. Постолы его мокры, в глине и закрутки мокры. Сидит, дымится. Баранья шапка в бисере от дождя. Трудовое лицо сурово, строго, но человеческое в глазах его. Я беру его за мокрые плечи и пожимаю. Ушли слова. Они не нужны, слова. Дикарь, татарин, велик Аллах. Жива человеческая душа, жива. Он свертывает курить, курит, поплевывает в огонь. Сидим, молчим. Он умело подсовывает сучья, сидит на корточках. «Скажи Гафару, старому Гафару, скажи, Абайдулин, старому татарину Гафару, Аллах, Аллах!» Говорит в огонь сумрачное коричневое лицо. «У тебя Аллах свой, у нас Аллах мой». «Все Аллах!» «Скажи, обойдулин старому Гафару, «Скажи, он докуривает крученку, курю и я. Не слышно дождя по крыше, Горят в печурке сухие сучьи из глубокой балки, Куски солнца. Смотрит в огонь старый Абайдулин, И я смотрю, смотрим двое одно на солнце, И с нами Бог». «Пора, — говорит Абайдулин, — «Чёрная ночь!» Я провожаю его за ворота. Его сразу глотает ночь. Слушаю, как чмокают его ноги. Теперь ничего не страшно. Теперь их нет. Знаю я. С нами Бог. Хоть на один миг с нами. Из тёмного угла смотрит, Из маленьких глаз татарина. Татарин привёл его. Это он велит дождю сеять, Огню гореть. Вниди в меня, Господи, Вниди в нас, Господи, В великое горе наша и освети. Ты солнце вложил в сучок, И его отдаёшь солнцу. Ты всё можешь. Не уходят нас, Господи, Останься. В дожди и в ночи пришёл ты С татарином по грязи. Прибудь с нами до солнца. Тянется светлая ночь у печки. Горят жарко, Дубовые кутюки будут гореть до утра.